Глава шестьдесят первая. Лилиана, прорычал генерал. Открой, впусти меня. Мы должны поговорить. Нет, уходи, убирайся. Я не хочу тебя видеть и перестань стучать. Лучше съезди к лорду Скотту. Он скажет, что я тут хозяйка. У меня контракт с королем. Ярвана вздохнула, стараясь унять дрожь во всем теле. И я купила поместье и никому его не отдам. Ясно? «Возвращайся к своей жене, Данкан. Ты, кажется, хотел ее наказать за то, что она напала на меня. Но, видимо, уже передумал. Я видела вас сегодня вместе. Лилиана, мне жаль, что наш сын погиб». Рявкнул Асгард, прерываемый крик. И мы оба замолчали. Настала могильная тишина, в которой слышался лишь шорох сбитого дыхания. «От сына ты отрекся». произнесла я глухо в щель ворот. «Не смей называть его своим теперь». «Уходи, Асгард!» С надрывом выкрикнула я. Голос дрожал. Тело колотило мелкая дрожь. Я была на пределе и чуть не вылов голос от захлестывающих эмоций. Этот монстр жив. Жив! Он посмел прийти ко мне и говорить о сыне. Он выставил меня беременную. Буря смешанных чувств раздирала душу. Я ненавидела его всей душой. И в то же время завороженно застывала звуков его голоса, который я думала, что больше не услышу. Меня разрывало на части. Я же приказала себе больше не любить его, не плакать, не вспоминать. И нормально жила. Ну что ж такое сейчас опять со мной происходит? От мысли, что он там, за деревянной преградой ворот, живой, я сходила с ума. Я боялась открыть ворота и поглядеть на него. Я бы не вынесла его взгляда. Погибла бы на месте. Успокойся, милая. Хрипло произнес генерал, словно услышал мою мысленную истерику. Я сейчас уеду, чтобы ты успокоилась. А завтра приду снова, и мы поговорим. «Мы должны поговорить с Лилианой, это очень важно». Послышали шаги, скрипнуло седло. Раздался удаляющийся стук копыт. Вот так просто. Асгард уехал, и даже дверь не вышиб. Не попытался сломить мою волю, как раньше. Добровольно взял и ушел. Надо ли рассказывать, что я ночью не спала? Нервно ходила по комнате, кусая губы, заламывая руки. А вот Дэви спал крепко, нагулялся за сегодня, да и вообще сынок подрос, и стал ночью подолгу спать, не просыпаясь. Мой сладкий мальчик. Но что нужно Асгарду? О чем он хочет поговорить? Хочет забрать поместье, выгнать меня? Как он мог снова спеться с Клаудией? Я не верю своим глазам. Должно быть, она снова зачаровала его. Мне нельзя ему верить, чтобы он не сказал. Но боюсь, встречи не избежать, и нужно морально подготовиться. Но разве можно к такому подготовиться? Господи. В полном изнемождении я легла к Дэви на постели, закрыла глаза, проваливаясь в мутный, словно болотный на сон. Время было уже под утро. От нервов проснулась с первыми лучами зари и отправилась готовить завтрак. К восьми утра приехал Майкл, и мы, как обычно, отправились в поле. Меня ждали только что в зашедшие колосья вса. Я собиралась поколдовать над ними, чтобы росли скорее. Работа успокаивала внутреннее волнение. «Не знаю, как мне быть, Майкл». Я потерла уставшие после бессонной ночи глаза, кидывая взглядом большущее поле. «Если Асгард явится сюда, как мне спрятать Дэви?» «Давай я возьму его в свой экипаж, и мы отъедем к дальним деревьям. Ты немного поработаешь тут, покормишь его, а я постерегу, чтобы никто не ехал. И если Асгард явится, я вместе с Дэви уеду, пока ты с ним не решишь. И не волнуйся, Дэви со мной в надежных руках. Если что, я спрячу его в танцующих дубах». «Хорошо, Майкл, спасибо тебе». Мы пожали друг другу руки и принялись действовать по уговору. Примерно к полудню на горизонте появилась темная фигура всадника с пепельной гривой волос. В груди сжалась тугая пружина. Майкл был на другом конце поля с Дэви. Я обернулась к нему и коротким кивком дала знак уезжать. Карета покатилась вдаль. Асгард не должен был встретиться с сыном. Я принялась колдовать в поле над ростками, ожидая приближения всадника. Я должна быть сильной и смелой. Я тут хозяйка. Я справлюсь. Я дам отпор бывшему мужу. Пальцы дрожали, магия не слушалась. Нервы были на пределе. Нет, я не смогу с ним встретиться лицом к лицу. Не сейчас. Это слишком. Просто мне нужно еще немного времени, чтобы свыкнуться с мыслью, что он жив. А то еще раз плачусь при нем. Я развернулась и быстрым шагом, перейдя в конце набег, бросилась к своей карете. «Джон, трогай!» выкрикнула я, когда Асгард уже почти поравнялся с нами. «Леди Лилиана!» Замешкался возничий, покосившись на генерала, выросшего рядом. «Джон, давай, уезжаем! Это приказ!» Я требовательно постучала по стенке экипажа. Парень взмахнул поводьями и мы покатились. «Лилиана, стой!» выкрикнул Асгард. Генерал развернул коня и стал преследовать меня. «Джон, поезжай не останавливайся!» выдала я. «Господи, что же делать? Как оторваться?» Мы подъехали к поместью. Ворота были заперты, и пока Джон открывал, Асгард сошел с коня и распахнул дверцу кареты. «Здравствуй, Лилиана!» произнес он. Его бледное лицо со свежими шрамами и густой бородой, успевшее отрасти за четыре месяца, заставило меня замереть. А стекленелый правый глаз внушал полнейший ужас, словно в нем нет жизни. «Ты не вовремя! Приходи в другой раз, Данкан!» Выпалила я, бросившись к противоположной дверце экипажа, и выскочила на улицу. Шайнер рванул за мной. Я вбежала в ворота, который успел растворить Джон, и бросилась к крыльцу. Забежала в дом. Асгард вступал слишком близко. Его огромная темная тень разрасталась надо мной. «Лилиана, не пугайся! Не убегай!» Раздалось почти над духом, и тяжелые пальцы скользнули по ткани платья. Почти схватил. Но я вырвалась. Я бросилась в кухню. Там на двери была задвижка и запасной выход во двор. Забежала, замкнула задвижку, схватила скалку и приготовилась. Бежать из своего дома глупо. Не побегу на двор. Буду отбиваться. Асгард толкнул дверь, легко сорвав задвижку. Первый же его шаг он получил скалкой. Но следующий миг она каким-то образом оказалась у него в руках. Я влепила ему пощечину. Он перехватил мою руку, прижал к своему бледному лицу и застыл. Выслушай меня, цветочек.